«Все равно, господин доктор», — возразил негодующий Маттус. — «я рад, что эту шутку позволили себе вы, а не я». Доктор пожал плечами, посмеялся над трусливым Маттусом, съел огромное количество пирога и выпил соответственное количество вина, после чего, когда Маттус вышел переменить блюдо, он слегка пододвинул свой стул к стулу Консуэла, понизил голос и сказал ей, «Милая сеньора,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 Это старинная местная мода, и самые блестящие умы, не свободные от увлечения ею. Что до меня я не посвящен в тайны и чудеса невидимого замка. От времени до времени я провожу здесь несколько дней, когда моя повелительница, принцесса Прусская, Марк Графиня Байройдская, разрешает мне отлучаться из ее владений и так как я смертельно скучаю при очаровательном дворе в Байрейте, так как, в сущности, я привязан к нашему князю, и к тому же не прочь одурачить иной раз великого Фридриха, этого я ненавижу, то я и оказываю вышеупомянутому князю кое-какие бескорыстные услуги, которые прежде всего развлекают меня самого. А поскольку все приказания исходят от него одного, «Услуги эти всегда бывают весьма невинного свойства. В том, чтобы помочь ему извлечь вас из шпандау и привезти сюда, словно бедную сонную голубку, не было для меня ничего неприятного. Ведь я знал, что вам будет здесь хорошо, и надеялся, что у вас окажется возможность немного развлечься».